Мгла, кромешная, правда радует, что спиной ощущаю ногу Хардара, но все равно жутко, и тут не далее, чем в сорока шагах от нас тьму вспарывает огненная плеть, яркая, быстрая и смертоносная. Хрипы и стоны умирающих перекрыли шум свистящего ветра. «Я вижу два десятка полудемонов, одну темную леди, раненую», Даррена и собственно, ера. Вроде трезвый. А чего творит опять? произнес хардар. Я вижу замок клана хатаргжен, полный у и уже мертвых, разрушенный сосуд душ, сожженную книги рода, умирающую в очередной раз леди хатаргжен в данный момент перебирающуюся в новое тело. Уже заметившего наше появление Рена, а также разъяренного Тьера, добивающего полудемонов, не зарегистрированных, кстати, и неинициированных, где он их набрал? Демоны любя мой повелитель, ответил Хардар. Возможно, ты прав. В задумчивости произнес повелитель. Тогда возникает другой вопрос: для чего кому-то понадобились полудемоны? «Государственный переворот?» – предложил Крылатый. «В аду? Невозможно!» «Темная империя!» – вставила я. «Вероятнее всего!» – согласился повелитель миров хаоса. <музыка> Огненная плеть вновь взметнулась, освещая пространство красным светом. И почти сразу появилась вторая – И теперь огненный танец стал вдвое смертоноснее. И в свете двух огненных кнутов я отчетливо увидела полуобнаженного лорда Рианатьера. Спокойного, уверенного, сосредоточенного и с черными вздувшимися венами на лице. Рядом с ним столь же уверенно сражался лорд Элохор. Вот только сияние его синих огненных мечей было не столь заметно, на фоне ярких вспышек огненных кнутов. «Силен!» Восторженно протянул Хардар. «Умен!» Задумчиво произнес повелитель ада. «Плети — чистая сила, и такая форма позволяет держать полукровок на расстоянии. Рену проще. Магия хаоса на его стороне». «Мы вмешаемся...» — осторожно спросил крылатый. Я с надеждой посмотрела на повелителя, едва заметного, в свете отдаленных от нас огненных плетей. Но даже увидев мой полный надежды взгляд, властелин хаоса лишь отрицательно покачал головой. Затем пояснил. — Красиво же! Кр-красиво? — переспросила я. Мне не ответили. Повелитель хаоса вновь смотрел на сражение. И я уже собиралась униженно умолять, как вдруг демон произнес. — Ты это видишь? — Что? — заинтересованно спросил Хардар. — Грани. Повелитель с интересом вглядывался почему-то в полуразрушенный замок. Это было ловушкой, филигранной и мощной, но грани не укрепили. Тьер явился слишком рано, и не один и меня накрыло осознанием. Риан ведь сразу подумал о Дархамене, едва речь зашла о ритуалах возрождения. Сразу. И он, и царапка. Информацию лучше искать в первоисточнике, так что появление Риана здесь было закономерно. И кто-то об этом знал. Знал. И что? Что они собирались сделать? Подкинуть подсказку о ритуалах возрождения? чтобы Риан последовал сюда. Кстати, вопрос, а когда он должен был прийти? Для завершения граней потребовалось бы еще три дня как минимум, спокойно ответил властелин Хауса. Но что в данной ситуации не нравится конкретно мне, обвинение в причинении вреда лорду Темной Империи легло бы на меня. В следующем мгновенье... Песок вместе с сражением покрылся голубоватым сиянием, взметнулся вверх и сковал фигуры полудемонов. Рян мгновенно свернул обе плети, а Эллахар убрал мечи. И уже синхронно оба темных лорда разом опустились на правое колено. Это было ожидаемо. Они, в отличие от меня, сразу осознали, с кем имеют дело. Но чего я совсем не ожидала. Так это окаменение песка, на котором мы стояли, и движение этой странной платформы по воздуху. С перепугу я схватилась за ногу Хардара. За нее и держалась, пока песочный диск не опустился перед коленопреклоненными. — Лорд Риантьер! — совсем недобро, — протянул повелитель миров хаоса. — Не я ли запретил являться на моей территории? — Виноват. Сухо ответил Риан. Таким тоном, словно виноват во всем, как раз повелитель был. В воздухе повисло что-то угрожающее. «Так зачем явился?» Слишком спокойно вопросил Арвеэль Креа. Риан продолжал стоять на одном колене, но выражение его лица... «Скучал», — едко произнес магистр. Он хотел сказать что-то еще, но вскинул голову. Скользнув взглядом по Хардару, увидел меня и замер. Я и вовсе дыхание затаила, глядя на него, на длинные, рваные царапины по могучему торсу, столь заметные в свете засиявшего песка, на правую руку, по которой стекала темная тягучая кровь, на Риан! Простонала, перепуганная я. Второй круг, констатировал Хардар. Э, э, нет, бери выше! «Гарантирую, что третий!» Арвель с усмешкой посмотрел на меня с высоты своего роста, а затем, вновь повернувшись к Риану, протянул. «Очень милая девочка, Тьер! Наверное, оставлю себе!» Лорд-директор медленно поднялся, скрестил руки на могучей груди и сипло поинтересовался. «Надолго?» «Мне вдруг как-то нехорошо стало, совсем даже!» а повелитель Ада приторно-вежливым тоном ответил, «Как пожелает сильнейший из темных!» Я осторожно сделала шаг к магистру, но Хардар удержал своей огромной ручищей, и я поняла, что, кажется, меня взяли в плен. Или заложники. Ариан тяжело вздохнул и задал неожиданный вопрос. «Что вы хотите?» Тихий смех повелителя миров хаоса и усталая. Натьер! Да, Ломает тебя. Что ж, сделаем так. Мне нужен посол в Дарант, тебе девчонка, и я полагаю информация. Девчонку забирай сейчас. С информацией помочь смогу только частично. Книги в хранилище рода сгорели все. Магистр кивнул. Теряешь хватку? Арвель развел руками. Я чему тебя учил, тер. Информация? «Информация и еще раз информация. А ты?» Я одна стою в шоке с открытым ртом. Оглядевшись, поняла, что одна. Для остальных подобные беседы были, видимо, в порядке нормы. И это оказалось только началом. «Рен, Рен, вы осознаете, как сильно вам повезло, что девчонка попала ко мне и попала вовремя?» Я перестала всхлипывать, запрокинула голову, встретилась с мерцающим взглядом черный глаз, а повелитель добавил. — Риан, я надеюсь, ты осознал, что охота ведется на тебя, причем тем, кто превосходно знает тебя, и то, как ты будешь действовать. Магистр сухо ответил. — Да, уже понял, но я явился раньше, чем они ожидали. Повезло — Повезло! Тон повелителя стал ледяным. Действительно повезло, Риан. Уясни, твой враг очень близко и знает каждый твой шаг. Ищи во втором круге, Тьер. Тишина и окаменевшее лицо лорда Риана Тьера. В Дарант, когда? Устало спросил лорд директор. Найди не обсудим. Коварно ответил повелитель всех миров хаоса и вступил на песок, на ходу приказав: Держи, девчонку! Она босиком. — Да, понял я, — отозвался крылатый, и я поняла, почему мне побежать к Риану не позволили. Арвеель тем временем миновал сверкающий участок и вскоре опустился на колено у лежащего на песке тела. — Царапка! — запоздало вспомнила я. И тут песок задрожал. Ощутимо и мощно. В следующем мгновенье повелитель миров хаоса вспыхнул алым сиянием. И оно разошлось по кругу, оставляя на песке алые символы, которые угасли, едва сияние, сверкающей гранью, унеслось за горизонт. — Анатомия дракона! — потрясенно произнес Хардар. — Бездна! — выругался Риан. — Дохлый гоблин! У Элохара был сорванный, сиплый голос. И издали донесся смех и веселый голос повелителя. А вы решили, что я к вам исключительно для светской беседы отправился? Олухи малолетние! И ладно, тер, зеленый еще. Но, Рен, ты-то! Оба магистра переглянулись. Ты не проверил грани, прошипел Риан. Магия рода! Активация на смерть последнего представителя! Это невозможно увидеть! Элахар практически сипел. Теперь ясно. Черные вены. Проступили на лице магистра. «Почему атаки шли на анрис?» «Да», — Риан устало вздохнул, а я медленно осела на застывший камнем песок, чувствуя, как по щекам бегут слезы. Я поняла страшное. Царапки больше нет. И когда перед правителем миров хаоса вспыхнул яркий, пожирающий ее тело огонь, я всхлипнула, не отрывая глаз от погребения. Да я. Магистру подошел, заставил подняться, обнял. К сожалению, сохранить жизнь в этом теле я был не в силах, так что подождем, пока леди прилетит к нам сама. Голос повелителя ада доносился до меня, словно издалека. Прилетит? переспросила я. В замке был Феникс, начал объяснять Риан. Поняла, тихо сказала я. Все теперь поняла и причину учиненного правителям миров хаоса сожжения тела также, Только все равно грустно. Царапке нравилось быть кошкой и жить в Загребе, играть с малышами, а Феникс... И тут я задержала дыхание. «Риан!» Стремительно вскинув голову, встретилась с напряженным взглядом заподозрившего недобрая магистра. «Риан! А зачем им нужен был Феникс? Зачем?» В следующем мгновенье. Нас всех и разом поглотили пески хаоса. Арвиэль первым осознал, что я имела в виду.